Глава двадцать вторая «Неужели спецслужбы империи работают настолько плохо, что не смогли предоставить тебе всей необходимой информации?» Нарочито картинно удивилась женщина, округлив и без того немаленькие глаза. «Работают они отлично! Вот только я смотрю, что не они одни отлично работают!» И у Шийских имеется отличный целитель, который может практически до неузнаваемости изменить внешность человека. Ведь так, Полина Сергеевна? Только сейчас я вспомнил маленькую приписку в конце информации на старшую сестру императрицы о ее чрезмерном пристрастии к изменению внешности. Там говорилось, что она минимум пару раз в месяц прибегает к услугам целителей, специализирующихся на внешности. Но тогда я пропустил эту информацию, посчитав несущественной, хотя сейчас понимаю, что сделал это зря. Да и людям ока нужно было разместить её не в конце досье, а первой строкой и выделить пожирнее. Молодец, похвалила меня Полина Сергеевна. Можно сказать, что первую проверку ты прошёл. После этого она мне подмигнула и помчалась в штаб, моментально выходя на пик возможностей физика Архигранда. Меня даже обдало поднявшимся ветром. Постояв пару секунд, я пожал плечами и пошёл следом за столь сумбурной сестрой императрицы. Первая проверка, значит. Хотя чему удивляться? Нечто подобное я и предполагал. Вот только предполагал это со стороны Настинова прадеда, Василия Петровича. А тут этим занялась её тётя. Всё же целитель у Шуйских был действительно настоящим мастером. Женщина далеко за 40 выглядела максимум лет на 25, и в этом плане далеко опережала свою младшую сестру. "Проходите, Сергей Михайлович", пригласил меня в кабинет Смирнов, неизвестно откуда взявшийся секретарь. В первое моё посещение его тут не было, и доступ в кабинет начальства был свободным. Прохоров Иванович так заморочился перед прибытием гостей, вот только для чего оно ему было нужно? Наверняка этот человек обладает каким-то узконаправленным даром, на который Смирнов весьма полагается при встрече с Шуйскими. Поставил себе галочку обязательно узнать об этом. Ну а пока пойду знакомиться с остальными будущими родственниками, прибывшими на базу. Войдя в кабинет, я застал довольно любопытную картину. В качестве хозяина кабинета сейчас выступал не Смирнов, а Полиграф. Сам же Прохоре Иванович сидел в одном из гостевых кресел, рядом с парой мужчин в возрасте, в одном из которых я сразу же узнал нынешнего главу рода Шуйских, Сергея Васильевича, а в втором оказался его брат, Алексей. Сергей Васильевич был архиграндом, а его брат грандом. Их присутствие здесь напрашивалось само собой. Впрочем, как и Полина Сергеевна, не вызывало особых вопросов. В отличие от ещё одного члена этой делегации, это была маленькая девочка, лет 6-7. Сейчас она сидела на коленях у сестры императрицы и с любопытством рассматривала какие-то бумаги, причём было видно, что она не просто так смотрит на них, а именно читает. Читает и отлично понимает суть их содержимого. Рядом с девочкой на столе лежал толстый блокнот, в который она периодически что-то записывала. В досье имелся один лист, посвящённый Настиной двоюродной сестре Марии. Девочке как раз было 6 лет, и она была дочерью Полины Сергеевны. Но исходя из столь юного возраста представительницы рода Шуйских, о ней не имелось практически никакой информации, за исключением даты рождения и имени предполагаемого отца. Полина Сергеевна уже больше 20 лет была вдовой. После того, как её муж погиб при довольно странных обстоятельствах во время учений. Он был кадровым офицером из рода Болотниных, одного из немногих в империи родов, посвятивших себя кадровой военной службе. Они были хоть и довольно средним по селию родом, но славились своим умением в филигранной работе с даром. Поэтому официальная версия о несоблюдении Болотниным всех необходимых предосторожностей и неправильном обращении с даром. Была настолько притянута за уши, что поверить в неё мог разве что ребёнок. С момента смерти мужа к сестре императрицы сваталось больше десятка человек из очень знатных родов, но все они неизменно получали отказ. Поэтому, когда Полина Сергеевна родила, вся империя ещё долго стояла на ушах, обсуждая эту новость. Я тоже прекрасно запомнила это. Настя тогда мне все уши прожужжала, что теперь у неё появилась маленькая сестрёнка, с которой она будет играть. Вот только вышло так, что видела она эту сестрёнку от силы два раза за 6 лет. И было это, когда Маша ещё висела на материнской груди. А дальше каким-то совершенно непостижимым образом всегда выходило, что Насте не удавалось застать сестёр в поместье. Да и теперь, когда она останется у Шуйских на неопределённый срок, Никто не разрешит ей подходить к Маше. Мне стало очень интересно, для чего они привезли с собой ребёнка. Само собой напрашивалось взять ещё пару сильных одарённых. Они смогли бы помочь совладать с Настей и доставить её в поместье. А сейчас я начал сомневаться, что Шуйские приехали, чтобы забрать Настю и императрицу. Отлично, что вы сами пришли, Сергей Михайлович, обратился ко мне Полиграф. Я буквально пару минут назад отправил на ваши поиски Сорово. Господа Шуйские очень хотели познакомиться с вами лично. О, как? Они сюда приехали именно для того, чтобы познакомиться со мной. А вот это новость. Заочно мы, естественно, знаем все друг друга, заговорил отец Юлии Сергеевны, и я кивнул, подтверждая его слова. Тем более Настя нам постоянно рассказывала о тебе, когда приезжала в гости. Правда, тогда ты ещё выступал в роли её хранителя и лучшего друга. А вот теперь и в качестве жениха. А я вам говорила, что они поженятся. Не отрываясь от изучения бумаг, произнесла Маша, чем вызвала улыбку на лицах Шуйских и удивление на лицах остальных присутствующих, в том числе и меня. Для разговоров об этом у нас ещё будет много времени. Для начала позволь представить тебе всех присутствующих в этом кабинете членов рода Шуйских. С остальными ты познакомишься, как окажешься в нашем поместье. Сказав это, Сергей Васильевич официально представил мне всех, включая свою внучку. Девочка лишь кивнула, начав что-то писать в блокноте, причём делала она это очень быстро. С такой скоростью не могут писать и взрослые, а тут шестилетний ребёнок. А теперь, когда все формальности соблюдены, я бы хотел услышать от тебя о случившемся на вас нападении из первых уст, так сказать. Задавать вопрос, почему они не спросили об этом того же воеводу, я не стал. Наверняка это была вторая проверка, ведь не зря же Полина Сергеевна рассказала мне об этих самых проверках. Потом нужно будет сказать ей спасибо. Рассказ занял у меня минут 20. в который я смог уместить абсолютно всё. Рассказывать о проснувшихся у Даша способностях я не стал, а вот скрывать что-либо о словах кукловода и о нашей встрече с Семёновым, которого я отправил в отставку, не видел никакого смысла. Многие из напавших на вас являются выходцами из известных в этих краях родов, и их смерти наделают много шума, но и там мы берём на себя Главное, что Настя с Юлией остались живы. В наш разговор с главой рода Шуйских никто не вмешивался. Одна лишь Маша отложила на время изучение документов и периодически что-то записывала в свой блокнот. За всё время она ни разу не посмотрела в мою сторону, что показалось мне очень странным. А после слов своего деда девочка вырвала лист из блокнота и протянула ему. Я лишь краем глаза успел ловить строчки, написанные аккуратным почерком, которому позавидует любой учитель. Быстро пробежав глазами по написанному, Сергей Васильевич тяжело вздохнул и попросил всех оставить нас с ним наедине. Как-то мне это не очень понравилось, тем более что полиграфы Смирнов даже не произнесли ни слова против. Они просто встали и вышли следом за шуйскими. К моему удивлению, Маша осталась в кабинете. Я хочу поговорить о твоём деде, произнёс Сергей Васильевич, внимательно следя за моей реакцией. А вот он и третья проверка, и, походу, самая серьёзная. Но это они так считают. На самом деле, для меня сейчас это не является настолько болезненной темой. Для себя я уже всё решил. Я вас слушаю. Николай говорил, что ты до сих пор ещё не можешь принять решение. И я тебя прекрасно понимаю. Никого и ничего не должно быть важнее семьи. Могу точно сказать, что, находись я на твоём месте, дальше я не стал слушать, прекрасно зная, что хочет сказать Сергей Васильевич. Я просто поднял руку, останавливая его. Я остановлю деда. После моих слов Маша выругалась в очередной раз, заставляя меня удивляться. Шуйский же даже не обратил внимания на поведение внучки, уставившись на меня тяжёлым взглядом. Его кожа начала стремительно краснеть. Он был просто в ярости. Столешница под руками Сергея Васильевича жалобно заскрипела и разлетелась на куски. Какого хрена здесь вообще происходит? Но думать об этом я буду позже. Шуйский встал и медленно двинулся в мою сторону, до хруста сжимая кулаки. Страшно было до да усрачки, и хотелось убежать из кабинета следом за остальными. Но показывать свою слабость я не собирался. Только не шуйским, которые ценили личную силу практически так же, как и семейные ценности. Маша же даже и сейчас не проявила никакой реакции, вновь взявшись за разлетевшиеся по кабинету после вспышки ярости деда бумаги. «Не такого ответа я ожидал». от того, кто станет мужем моей внучки. Сдерживая, чтобы не заорать, начал говорить Шуйский. Семья самое важное, что может быть у любого человека, и каждый её член для меня важнее, чем всё гребаное население планеты. Сергей Васильевич говорил это, продолжая медленно приближаться ко мне. Мы были с ним почти одного роста. Он смотрел мне в глаза, даже не моргая, в его собственных Блескала ярость. Ещё пара шагов, и он уткнётся в меня носом. Но сделать хоть один маленький шаг назад было непозволительной роскошью. Наоборот, я ждал, ждал, когда он сделает эти пару шагов, чтобы ответить и ответить в той же манере. Это вот так Шуйских считают добродушным родом, даже несмотря на всю их силу. Что же тогда вытворяет Василий Петрович, раз все считают его крайне вспыльчивым и скорым на расправу? Если ты согласен убить собственного деда, то я запрещаю Насте выходить за тебя. В нашем роду не может быть места подобным людям, тем, кто готов совершить страшное по приказу. Последний шаг был сделан, и разъярённое лицо Сергея Васильевича замерло в паре сантиметров от моего. Меня тут же обдало жаром, исходящим от его тела, но я лишь улыбнулся и в следующую секунду накинул на себя броню демона, заставляя Шуйского отшатнуться от меня. Вот теперь настал мой черёд говорить. Сейчас я не пытался беречь силы, вливая их в броню без остатка. Не вам решать за Настю, пророкотал я, от чего в кабинете затряслись окна. Я заметил, как вздрогнула Маша, и это вызвало у меня улыбку. Против пугающего эффекта брони не может устоять никто. Хорошо, что моего лица сейчас не видно. Теперь я начал медленно двигаться вперёд, заставляя Шуйского пятиться. Нужно было пользоваться моментом, пока он не опомнился. Я не собираюсь ходить в ваш род, впрочем, как и в род Романовых. Но также я и не собираюсь оставаться в роду Воронцовых. После свадьбы мы создадим новый род. Род, который не будет иметь отношения ни к одному из озвученных. Мы начнем с Настей все с нуля. В этот момент я уловил движение и каким-то чудом смог заблокировать удар. Нужно было торопиться, силы были на исходе. Да и против Шуйского я не продержусь и минуты. Слишком неравны были наши силы. Деда нужно остановить. На его руках уже слишком много крови. И я единственный, кому он позволил это сделать. Не стоит лезть в дела Воронцовых. Сказав это, я вложил остатки сил в руку, до сих пор удерживающую кулак Сергея Васильевича. и смог отвести ее в сторону. «Если вы еще раз позволите себе подобное, я не стану сдерживаться», произнес я, и сила оставила меня. Пришлось срочно отпускать руку Шуйского, слишком горячей она оказалась. Я даже и не заметил, как мы прошли весь кабинет и уткнулись в стену рядом с окном. В глазах Шуйского по-прежнему плескалась ярость. Но сейчас там было и что-то ещё, что я не сразу смог разобрать. Определённо это был не страх. Хотя моя демонстрация и смогла ненадолго выбить Сергея Васильевича из колеи, но напугать его мне не удалось. Вместе с яростью в его глазах я увидел удовлетворение. Он что, проверял, сможет напугать меня или нет? Сломить мою волю и заставить делать то, что скажет? Мои мысли прервали голос Маши. Хватит. Я увидела всё, что хотела. После этих слов Сергей Васильевич отпустил силу и широко улыбнувшись, обнял меня, начав хлопать по спине. Молодец, просто красавец. Я, честно говоря, поначалу прилично так струхнул. Думал даже, что опозорюсь на старости лет и спачкав штаны. Но вроде смог сдержаться. Никогда не верил рассказам отца, что твой прадед одним своим видом в боевой броне мог остановить наступление противника и даже вернуть его в бегство. Но сейчас понимаю, что он ещё немного преуменьшал производимый эффект, наблюдая за этим через барьер из собственной силы. Даже не используя дар, Сергей Васильевич был намного сильнее меня, и поэтому его объятия дались мне довольно тяжело. Конечно, это не Настя с её неконтролируемой силой, но всё же Конечно, я не собираюсь говорить тебе, как поступать в ситуации с крабавым вороном. Это дело Воронцовых, а Шуйские никогда не лезли в дела других, даже наших потенциальных родственников. Да, я осуждаю твоё решение, но это осуждение лишь моё дело, и оно никаким образом не повлияет на вашу с Настей помолвку. Тем более, что Юлия теперь Романова, хотя я всегда готов принять её обратно, чтобы не случилось, и она об этом прекрасно знает. Тетя снова начнётся. А мне тут ещё предстоит работать и работать. А как тут работать, когда вокруг постоянно разговаривают, заставляя меня невольно отвлекаться? Произнесла себе под нос Маша специально с тем расчётом, чтобы это услышал дед. Шойский широко улыбнулся, глядя на внучку, которая так ни разу и не посмотрела на меня, по крайней мере, в тот момент, когда на неё смотрел я. Но не могу я составить о человеке мнения, пусть даже о маленькой девочке, если не вижу его глаза. Можно сказать, что глаза для меня являются основным критерием. Складываясь такое впечатление, словно Маша каким-то непостижимым образом смогла это узнать и поэтому не смотрела на меня. Что же она такого пытается спрятать в своём взгляде? Давай дадим внучке поработать в тишине. Это она, конечно, прибедняется, что все её отвлекают. Но всё же мы прибыли сюда, чтобы забрать Настю и Юлю домой, а сами до сих пор даже не взглянули на них. За дверью нас встречали встревоженные лица Шуйских и всех моих консультантов. Воевода вообще готов был бросаться в бой, судя по тому, что полиграф силой сжимал его плечо и, похоже, что использовал свой дар, действия которого я не мог понять до сих пор. Если Суворов решил прийти мне на помощь, то простые слова бы его точно не остановили. «Полина, иди к дочке, только не мешай ей, пожалуйста», — заговорил Сергей Васильевич. «А мы пока сходим и навестим Настю. Сережа нас и проводит». «В таком случае и мы составим вам компанию, раз Марии необходимо побыть в тишине!» Тут же отреагировал полиграф. Смирнов кивнул, соглашаясь, и, достав телефон, начал отдавать какие-то распоряжения. «Все в порядке?» — спросил у меня воевода, полностью проигнорировав всех присутствующих. «Повеяло такое жутье, что штаб начали обходить за сотни метров, а я сразу помчался сюда. Но эти...» Суворов, видимо, попытался подобрать подходящее слово, чтобы обозвать полиграфа и Смирнова, но ничего приличного так и не пришло ему в голову, и он просто махнул рукой. «В общем, они не дали мне войти, заявив, что я сорву важные переговоры». Я заверил воеводу, что все в порядке, и пообещал, что позже все ему расскажу. Только после этого мы двинулись к бункеру, в котором сейчас держали Настю.